Глава вторая Я сажусь в машину и поворачиваю ключ зажигания, сглатываю горьковатый осадок. Ничего, сейчас отпустит. Отредки капает на телефон сообщение. Готово зажечь, и куча смайликов. В ожидании давно уже пора оторваться, а то только работа до да работы. Еще и мама нудит все время. Что ты, Вика, все без мужика? Тебе уже тридцать скоро. Одной нельзя пропадать. Как будто одной — это пропадать. Что вообще плохого в том, чтобы быть одной? Постель холодная. состарится не с кем. Поддержит, кто если заболеешь. Будто храп в согретой постели, брюзжащий рядом дед, идеальный финал жизни. А по поводу заболеешь, кому мы нужны немощные. Илья мне так и сказал. Прости, Вик, но я хочу полноценную семью. Может, и есть на свете мужчины, готовые стать партнерами по взаимному уважению. И без оглядки на мою неполноценность. Но пройдут годы, пока я найду такого. И сколько будет проб и ошибок. Сколько боли и слез. Обойдусь. А вот физическое влечение запирать за семью замками я не намерена. Так что Рита права. Надо сегодня как следует оторваться. Уже два года, как я живу в режиме «дом, работа, работа, работа». Два года, как за Ильей закрылись двери. Два года, как ко мне не прикасался ни один мужчина. Сегодняшний визит к Зернову не считается. Когда приезжаю на работу, охранник у турникетов смотрит удивленно. Потому что я всегда прихожу вовремя, к началу рабочего дня. В 8.40 я уже всегда на месте, а тут вдруг приехала к 10. Поднимаюсь на третий этаж, где располагается мой офис. «Доброе утро, Виктория Андреевна!» Подскакивает со стула в приемной Настя. Молоденькая секретарша. «Привет, Настя. Меня спрашивали?» «Да, Илья Витальевич приходил с планом по госзакупкам на первый квартал следующего года. Сообщите ему, что вы уже на месте». «Не надо, я сама». «Да, верно. И я, и мой бывший муж, коллеги». Работаем мы в фармацевтической компании «Альфа Синтфарм». Оба на должностях, но он по рангу выше. Да и компания принадлежит его двоюродному дяде. Илья занимается госзакупками. Его задача сделать так, чтобы государство поняло и оценило важность производимого нами того или иного лекарства и закупило его в стационары и под выдачу. Я же являюсь координатором аналитического отдела. Наши карьерные ветки не пересекаются, и жить мы друг другу не мешаем. Но иногда приходится взаимодействовать. Виктория Андреевна, мне несложно. Настя уже из-за стола выскочила. Ясное дело, несложно. Эта выскочка давно губы кусала, когда мой муж, тогда еще действующий, мимо проходил. А как на фирме стало известно, что мы расстались, Вообще забыла про такую форму одежды, как брюки. А юбки чудесным образом стали короче. И объективных причин ее уволить у меня нет. Точнее, подать рапорт в кадровый. Сядь и разбери почту. Бросаю, скрываясь за дверью своего кабинета, стараясь не брызгать раздражением. Надо быть позитивнее. Умные книжки и всякие коучи, психологи и психотерапевты утверждают, что позитивным людям больше жизнь дает. Мне тоже дает, но в основном как-то подзад: Снимаю пальто и шарф-хомут и вешаю в шкаф. Переобуваюсь в любимые шпильки и прохожусь по волосам расческой. Включаю компьютер и подкатываю глаза. Почта так и не открыта за эти пять минут. Ну давай же, Настя, еще немного, и у меня будет повод написать на тебя рапорт. Сортирую письма сама, делая пометки в планере, что нужно обработать в первую очередь. Через десять минут у дверь раздается стук, и тут же ее открывают. «Вика, я же сказал твоей секретарше, что это срочно, а ты пришла так поздно и молчишь. Хорошо, Настя сообщила». «Какая замечательная Настя!» «Здравствуй, Илья!» Натягиваю маску-улыбку. «Я только с медосмотра. Даже комп еще не загрузился. Ну, почти». «Мне нужна аналитика по производству Ина за прошлый квартал и за прошедший год. Сроки производства, поставки по коммерческим аптекам, реализация остатка. Мы думаем подать его в тендер на госзакупку вместе с Аном. «С каких пор мы участвуем в торгах на госзакупку с БАДом?» «Удивленно смотрю на Разумовского». «Вика, просто сведи данные, ладно?» Я же не лезу в твой отдел с вопросами. Он, видимо, перепутал меня со своей секретаршей. Форма запроса на обработку данных у тебя есть. Оформи. И пришли. Надеваю очки, я опускаю глаза к монитору компьютера, давая понять, что разговор окончен. Илья знает, что на этом точка, поэтому даже не спорит. И через несколько секунд я слышу хлопок двери. Ну и ладненько. До конца дня закапываюсь в работу. И меня, слава богу, никто не беспокоит. Заявка от Разумовского приходит. Я запрашиваю данные и загружаю в таблицу. К вечеру как раз отправляю ему сводную. Домой еду быстро. Нужно успеть привести себя в божеский вид. И что-то бы съесть. Сегодня за весь день едва руки до чашки кофе дошли. Душ смывает негативные эмоции дня и усталость. Обожаю воду. Она меня словно энергией заряжает. Жаль, в бассейн чаще, чем раз в месяц выбраться не получается. Перебираю шкаф, пытаясь понять, что у меня есть такого, что было бы уместным. Я в клубах не была лет с двадцати, а это добрых почти десять лет. Как сейчас принято одеваться в подобные заведения вообще? Нахожу у себя короткое велюровое темно-красное платье. Новое. Оно мне так понравилось тогда в магазине, но надеть случая не представилось. Хотела на новогодний корпоратив три года назад еще. Но Илья сказал, что я выгляжу в нем как девушка легкого поведения. Но ему вообще многие мои вещи не нравились. Так что не буду считать мнение бывшего мужа авторитетным. Волосам добавляю объема и распускаю. Они ложатся на плечи и спину крупными темными волнами. Макияж тоже делаю поярче. В клуб собралась как-никак. Ну и черные замшевые туфли на высоком толстом каблуке и ремешком на щиколотке. Образ и правда получился яркий и довольно откровенный. Но и цель у меня вполне себе яркая и откровенная. Хочу развлечься. Я устала похать и видеть, как бывший окучивает то одну коллегу, то другую. У него своя жизнь, а у меня должна быть своя. В том числе половая. А то сегодня медсестре... Даже стыдно было сообщать, что у меня в данный период в неактивном статусе. В клуб «Голд» я приезжаю на такси к девяти. Атмосфера музыки, отдающие за грудиной басами и мерцающего света, заставляют оглянуться на юность. Как легко было тогда и весело. Но в каждом возрасте есть свои прелести. И в почти тридцать, если не считать намечающихся гусиных лапок вокруг глаз, можно чувствовать себя прекрасно. Ищу глазами столик номер 12, где Ритка сказала, что они уже ждут. А вот и он, и сама Рита, что улыбается на все 32 и машет мне рукой. «Привет!» Подскакивает и обнимает меня, едва я подхожу. «Выглядишь шикардосно!» «Спасибо, ты тоже!» Она действительно выглядит прекрасно. Такая же стройная, как и на втором курсе универа, когда мы познакомились. Такая же жизнерадостная и улыбчивая. «А где твой муж и тот самый обещанный мне друг?» «Вышли позвонить», — машет рукой в сторону выхода. «Ты падай, давай! Пузыристого?» «Давай», — она наливает искрящийся напиток в два бокала. Мы звонко, пусть и совсем не слышно из-за музыки, чокаемся и отпиваем по глотку. «Слушай, этот его друг такой классный! Тебе понравится!» И улыбка такая... А еще он врач. Привет, девочки. Слыша голос Димы, мужа Риты. Знакомься, Викуль. Это мой друг. Захар. Я точно не буду пить больше из этого бокала. Просто потому, что от неожиданности получается выпустить туда то, что уже набрала в рот. Отлично, что сказать. Еще одна эпичная встреча с одноклассником с которым давно не виделась. И все за один день. И как теперь высидеть вечер, не думая а о... Хм... Блин. Офигеть! Как прикольно получилось! Пищит Ритка, пока я подправляю макияж перед зеркалом в уборной. Вот кто же знал, что вы с Захарчиком одноклассники? Еще и дружили в школе. За одной партой столько лет. Ага, прикольнее некуда. А тут такая встреча! Не самая незабываемая, я так скажу. Не первая за сегодня, Рид. Помада ложится ровно, но я все равно по привычке чуть подправляю пальцем по контуру нижней губы. «Это как?» — округляет глаза подруга. «А вот так. Мы сегодня уже виделись. На смотровом кресле». Подкатываю глаза. Надо видеть лицо Листецкой, когда до нее доходит смысл сказанных мною слов. «Он что?» «Гинеколог?» «В точку». «И ты сегодня перед ним, ну, это ноги?» «Ага, ноги». Жесть! Тянет, а потом хихикает, прикрыв рот ладонью. «Слушай, ну конфуз!» «Еще какой!» «Блин, ну почему мне попадаются только тетки с пузатыми пальцами, а тебе вон какой доктор?» «И руки нежные, наверное». «Везет, балда!» Шуточно толкаю Ритку плечом, та чуть пошатывается на высоких шпильках и придерживается за раковину, продолжая смеяться. С Ритой Капустиной в замужестве Листецкой мы познакомились на втором курсе. Обе запали на студенческой дискотеке на одного парня, хватанули лишку, а потом за этого парня подрались на улице за клубом. В полусражение заметили, как он целует вообще какую-то левую телку, Привели себя в порядок, отметили коктейлем, что Бог отвел от кабеля, а потом стали лучшими подругами. Поддерживали связь, пока я жила в Бельгии. Часто видеться не получается, но мы стараемся общаться регулярно. Приведя себя в порядок, мы возвращаемся в зал, где за столом ждут мужчины. Конечно, ни о каком интиме на сегодня я и не думаю. Это было бы еще более странно, чем мы так есть. Одергиваю платье пониже и присаживаюсь на диванчик. Дима и Захар смеются с чего-то, а потом переводят взгляд на нас. «Долго вы девочки!» Дима приобнимает жену, когда та прижимается к нему. «Женские дела!» — щебечет Ритка. «Вам не понять!» А потом дурочка подмигивает мне, сначала стрельнув глазами в Зернова. «Хочется стукнуть ее!» «Хорошо, хоть Захар не заметил!» Как раз в телефон смотрел. Я, кстати, вот буквально недавно вспоминала его. Прямо 1 сентября. Ездила к маме как раз в наш район. Проходила мимо школы, в которой мы учились. А у детей там праздничная линейка была. Вспомнились школьные годы и выпускной. И Зернова вспомнила. Даже как-то грустно стало, что связь потеряли. Он еще в школе на медицину настроен был. Делал упор на профильные предметы. В одиннадцатом классе на курсы подготовительные в университет весь год ездил. Мы гуляли в разных компаниях, но девчонки из параллельных классов, да и из нашего тоже, частенько поглядывали. Однако репутация у него не была, как у бабника, но и с кромнягой в отношении женского пола он не слыл. И вот вспомнила, когда так захотелось пообщаться, узнать, как он и что, вспомнить школу, все собиралось его в соцсетях поискать. Да и так и не собралась. А тут вот, кажется, общайся, не хочу. Но не идет почему-то. Хотя понятно же, почему. Я не ханжа, но это все же как-то немного слишком. Я даже ему в глаза прямо посмотреть не могу. Если пересекаемся взглядами, отвожу взгляд. Дима поднимает бутылку, но я накрываю свой бокал ладонью. Не хочу, Дим. Я принимала антигистаминные, боюсь. «Много напитка будет не очень». «С антигистаминными и немного, может быть, очень-не очень», подмечает Зернов. «Док знает, что говорит», – подначивает Ритка, сложив губы уточкой. «Учту. Отвечаю нейтрально и отвлекаюсь на телефон. На самом деле лишь делаю вид. Мне некомфортно. Даже сама удивляюсь, почему настолько. Думаю, дело не в самом визите к Захару, как к гинекологу». Просто он зацепил за живое своими сомнениями. Мне кажется, я даже читаю это в его взгляде, когда смотрит на меня. Прострелил туда, где больнее всего. А я уже все сказала по этому поводу. Себе в том числе. «Моя любимая песня!» редко встает сама и тянет Диму в танцевальную зону. Ему деваться некуда. Встает и идет. Песня и правда хорошая. Помню, когда-то уговаривала Илью со мной потанцевать под нее, но он сказал, что его раздражает этот сопливый бред. «Чего мы будем сидеть? Пойдем тоже!» Зерно встает и протягивает руку. «Хорошо теперь, остроносы и туфли не в моде, и ты мне их не оттопчешь, как на выпускном. На последнем звонке, вообще-то. На выпускном я аккуратно». «Да, точно. В любом случае, хорошо, что этот кошмар больше не в моде». Я смеюсь, вспоминая... Как печально он смотрел на свои туфли после вальса на линейке. Ему за грамотой выходить, а по ногам будто трактор прошелся. Трактор по имени Вика Ташлыкова. Выходим на танцпол. Захар берет меня за руку, вторую свою ладонь кладет на талию. Я и забыла, насколько он выше меня и шире в плечах. И в школе был далеко не мелким. Что уж за теперь говорить. Наверное, нужно бы поболтать о том, о сём. Вспомнить что-нибудь из школьной жизни. Но я вдруг плыву. Может, дело в хитрых пузырьках и антигистаминных? А может, ностальгия напала под песню? Мысли теряют четкие контуры. И я просто двигаюсь, уткнувшись взглядом в какой-то мелкий, вышитый значок на пуловере Захара. «Устала?» — спрашивает негромко. «Угу». На более подробный ответ силы правда не находятся. «Вызвать такси?» «Пожалуй». Усталости правда навалилась, да и времени уже много. Рита с Димкой уже давно томными взглядами переглядываются. Вот-вот тоже сбегут. Мы коротко прощаемся с друзьями, забираем вещи из гардероба и выходим на улицу. На стоянке возле клуба стоят машины такси. В одну из них я и сажусь. Удивляюсь, что Захар тоже садится, только на переднее сиденье. «Не трать время, я и сама доберусь, Захар». «Я не спешу». Говори адрес. Орджоникидзе, дом 24. На улице холодный, но спокойный вечер. По такой погоде хочется гулять. Но, тем не менее, я, угнездившись уютно на заднем сиденье такси, едва ли не дремлю, пока едем. У моего дома такси останавливается, но когда достаю карту, получаю предупреждающий взгляд от Зернова. «Ладно, джентльмен, будь по-твоему». Вроде бы уже убедился, что доехала я без приключений, но отпускает такси и идет провожать вдоль дома к подъезду. Мы вспоминаем пару смешных школьных историй, нашу классную руководительницу и химичку. Мне кажется, все в нашем выпуске, если речь заходит о школе, вспоминают химичку. «Ну, было приятно пообщаться, Захар». Подвожу итог встречи, останавливаясь у двери подъезда. В ответ он сначала молчит, только внимательно смотрит. Получается даже какая-то немного неудобная пауза. Вика, наконец, говорит, мое предложение по-прежнему в силе. Захар, послушай, я пересмотрел запись УЗИ, я правда на первый взгляд не вижу причин. Для первичного бесплодия уж точно. Сдай анализы, давай посмотрим. Я бы не стал говорить об этом, если бы не видел оснований. Он стучится в дверь, которую я боюсь открывать, потому что за ней пустота. Мне не дано. Я смирилась. Неужто и правда не понимает, что причиняет мне боль? Он ведь не бог. Откуда такая самоуверенность? Подумай. Вот возьми, тут мой номер. Вкладывает в ладонь визитку. Позволь мне попытаться подарить себе ребенка, Вика. Я не отвечаю. Просто опускаю глаза, поджав губы. Захар уходит, а я так и стою еще какое-то время, сжав в руке его в визитку. Сминаю ее. Но не выбрасываю.